Они ждали третьего. В гостиной иногда появлялась молодая девушка, приносившая кофе или чай, спиртное или соки, смотря по тому, что пожелают эти люди. Огромный в 22 комнаты особняк принадлежал коротышке. Располагался он на окраине Москвы, в одном из тех районов, в которых последние несколько лет бурно началось строительство собственных домов.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 который должен был появиться в доме с минуты на минуту. Несмотря на кажущуюся тишину, окружавшую особняк, оба собеседника знали, как много людей находится в данную минуту в доме и вокруг него. Охрана Мясникова состояла из восьми человек. Охрана Касимова была многочисленнее и включала в себя обслуживающий персонал, работавший в самом доме.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 греческим именем Элина. Она была одной из победительниц конкурса «Мисс Москва». Каратышка Касимов, увидевший ее на одном из приемов, сразу предложил фантастический оклад, намного превышающий месячную зарплату президента Франции. Зарплата президента Франции – около 7 тысяч долларов в месяц. Примечание А. Бывшая конкурсантка недолго колебалась и уже на следующий день работала у нового хозяина. Разумеется, она теперь ездила только с Рашидом Касимовым и постепенно стала близким человеком этого маленького бизнесмена, рост которого доходил ей едва до плеча. Но скрытые в маленьких людях большие комплексы, тем не менее, позволяли Касимову и в обществе такой красивой женщины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 сказал он, уже на ходу, обращаясь к мяснику. Тот, нахмурившись, кивнул, тяжело поднимаясь с дивана, и подошел к окну. Внизу во дворе стоял автомобиль BMW, судя по всему, принадлежавший долгожданному гостю. На переднем сиденье находилось два человека. Сам гость сидел сзади. Выйдя из автомобиля, сразу взглянул на дом. Мясникову показалось, что он взглянул прямо на него, и хотя это было невозможно, стекла затемненные, со стороны двора ничего не видно, тем не менее это ощущение взгляда, пробившего стекло, не покидало банкира, и тогда, когда пришелец надел темные очки и пошел к дому, где у входа его уже ждал нетерпеливый хозяин. — Здравствуйте, — улыбнулся Касимов, — мы рады вас видеть.